Ноги сами понесли меня прочь от парадных залов в глубь замка к его хозяйственным дворам. Я почти не видела дороги, пока в нос не ударил резкий, дикий запах. Смесь сухой чешуи, нагретого камня и горьковатого дыма. Я остановилась, как вкопанная. Передо мной тянулись бесконечные ряды массивных загонов с толстыми железными решетками. Анкры. Огромные крылатые тени лениво шевелились в полумраке своих каменных мешков. Одни спали, свернувшись клубками. Другие лениво выживали окровавленные куски мяса. Меня накрыло острое, щемящее чувство. Мы с ними похожи. Они, как и я, пленники этого замка. Как и я, они не в силах сбежать. Есть только одно различие между нами. Я не могу, а они не хотят. Сама, не зная зачем, я сделала шаг вперед. Потом другой. И медленно двинулась вдоль ряда решеток. Анкры зашевелились, учуяв мой запах. Одним из первых насторожился альфа-самец, дремавший у дальней стены. Его огромная голова медленно повернулась в мою сторону. Ноздри, размером с мой кулак, дрогнули, впирая воздух. Он не зарычал, не оскалился, просто проводил меня внимательным взглядом. За ним потянулся второй, третий. Один за другим эти могучие звери поднимались на мощные лапы и начинали неспешно приближаться к решеткам. Их движения были лишены всякой злобы, а в глазах светилось тихое, даже почтительное любопытство. Они шли молча, поскрипывая чешуей и переговаривая с негромкими, похожими на урчание звуками. У меня перехватило дыхание. Вспомнилось, как я была здесь в прошлый раз, и как эти же анкры в неудержимой злобе бросались на решетку. Тогда они пытались выломать ее, чтобы схватить меня, ненавистную ведьму, и растерзать. В памяти всплыл их яростный рев и пылающие глаза. Почему же сейчас они ведут себя совершенно иначе? Или Эшдар был прав, и анкры злились не на меня? Нет, плохо верится. Такого просто не может быть. Я вздрогнула, отгоняя воспоминания о том дне и обнаружила, что уже несколько минут стою у вольера, который раза в три больше, чем все остальные. В дальнем углу сидела самка, обернувшая пастым хвостом крошечного детеныша. Его мягкие, еще не успевшие ороговеть чешуйки влажно поблескивали. Глаза самки золотистые, с вертикальными зрачками внимательно и беззлобно следили за мной. Несколько мгновений мы изучали друг друга, а потом малыш Анкер... Неуклюжий комочек с еще не расправленными крыльями поднялся и заковылял ко мне, смешно переваливаясь на толстых лапках. Он замер у самой решетки и принюхался, будто пытаясь понять, что находится перед ним. А я с удивлением поняла, что детеныш слепой. Его глаза были затянуты пленкой. Не той прозрачной, что есть от рождения у драконов и птиц, а плотной и мутной. Бедняка. Невольно вырвалась у меня. Малыш пискнул и потянулся мордочкой вверх на звук моего голоса. Самка не двинулась с места, только ее хвост нервно дернулся, когда я присела. Поддаваясь к моменту, не думая о последствиях, я поднесла ладонь к решетке. Детеныш тут же ткнулся в нее теплым носом. Не колючим и жестким, как у взрослых анкров, а удивительно бархатистым на ощупь и вдруг лизнул шершавым, как песок, языком. Я рассмеялась. Это был короткий, счастливый и удивительный звук, вырвавшийся вопреки донимавшим тревогам, и я тут же замерла, осознав всю чудовищность происходящего. Такого просто не может быть. Я, наверное, сплю. Сердце упало куда-то в пятки, оставив в груди ледяную теснину. Медленно, с трудом поворачивая голову, я обернулась к своим незримым теням, которые безмолвно стояли в нескольких шагах и наблюдали за всей этой сценой с каменными лицами. Открыла рот, чтобы задать вопрос, но слова вдруг застряли в горле. Истина обрушилась точно лавина. Эрден Лоррейн не ошибался. Ангры действительно признали меня как хозяйку, как законную Льеру. И Орион это тоже знал. «Неразумные, что с них взять?» Так он объяснил тогда их поведение. Потому что не желал признавать правду. Не желал мириться с брачными клятвами, вырванными шантажом. А я не желаю мириться с реальностью, в которой моя судьба навеки связана с судьбой ненавистного Дарка. Под грудью стало вдруг горячо. Жар побежал по жилам, по тонким серебристым линиям, невидимым чужому взгляду. «Орион. Он где-то неподалеку. Смотрит сейчас на меня». Я резко отдернула руку, как обожженная, и поднялась. Детеныш испуганно пискнул, падая на толстый зад. Мать метнулась к нему, а я, не говоря ни слова, повернулась и почти побежала прочь, чувствуя, как усиливается предательский жар, пробуждая во мне непривычное чувство – глубокое, первобытное, бесконечно пугающее и желанное.